Они наскоро перекусили и раскурили трубки, давая отдых натруженным ногам. Гном призакрыл глаза и, казалось, задремал, но Фолко беспокойно вертелся на своем пне. Он положил меч себе на колени и выдвинул его до половины из ножа. Окружающий лес стал заметно гуще и угрюмее, а враг расширился Сплошные заросли скрывали от глаз хоббита его склоны. Птичьи голоса умолкли. Лишь изредка легкий ветер доносил ржавые карканье ворон. Фолка поднял глаза к небу, пытаясь определить время. Однако сквозь зеленые своды он ничего не смог разглядеть. По сторонам в зарослях Постепенно нарастали, становились все громче и заметнее, какие-то неясные трески и шорохи. Где-то поодаль вдруг раздалось хлопанье тяжелых крыльев. Хоббит вздрогнул и обнажил меч. И в ту же секунду он затылком почувствовал чей-то холодный, недружелюбный, но в то же время испуганный взгляд. Фолку не мог объяснить, как он понял это. Осознание того, что тот неведомый тоже боится, придало хоббит уверенность. Он деланно потянулся, зевнул, даже отложил чуть в сторону меч, но его правая рука незаметно подняла с земли тяжелый, короткий, смолистый сук. Хоббит действовал, не рассуждая, словно его поступками руководила чья-то воля. Существо за спиной у Фолка чуть шевельнулось, Хоббит отчаянно косил глазом, пытаясь разглядеть его, но тщетно. Рядом мирно посапывал гном. Разбудить его, но вдруг спугнешь. Прошло несколько томительных минут, но потом азарт и жажда приключений взяли вверх. Резко развернувшись, Фолко изо всех сил запустил тяжелой корягой туда, где, как ему казалось, находился неизвестный. В следующее мгновение хоббит с мечом наголо уже бросился в кусты. От шума и треска очнулся Торин. Заметив что-то упавшее в кустах, гном решительно принял боевую стойку, топор словно сам по себе перелетел из-за пояса в правую руку — Из кустов доносилась возняк, какой-то писк. Недолго думая, гном бросился вслед за фолком. Пущенный хоббитом сук попал в цель, сбив наблюдателя на землю. Это дало фолка время для того, чтобы преодолеть отделявшие его от кустов расстояние и вцепиться в барахтывающиеся на земле серовато зеленое существо. Ростом он оказалось еще меньше хоббита, Гораздо слабее, Фолка немилосердно возил это существо физиономией или мордой. Он еще не знал, чем по мху. Оно жалобно пискнуло и прекратило сопротивление. Но едва Фолка поднял глаза на подбежавшего гнома, как вдруг вскрикнул от боли, его противник впился в палец хоббита острыми зубами. «Эй, ты!» «Еще раз такое выкинешь, я тебе глотку перережу!» Кровожадно рявкнул хоббит в мохнатое ухо лежавшего и для верности провел холодной сталью по его шее, покрытой мягким коричневатым пухом. По-видимому, тот понял его, так как скорчился и обмяк. «Кого и ты словил?» — деловито осведомился подоспевший гном — перекладывая топор в левую руку, а правый, приподнимая лежащего за загривок. — Ба! Старый, знакомый! Вдруг злорадно воскликнул Торин, поворачивая беспомощно болтавшегося в воздухе пленника лицом к фолку. Перед хоббитом в могучих руках гнома слабо трепыхался маленький карлик. Ростом чуть больше локти фолку. На вытянутом морщинистом лице злобно блестели крошечные красные глазки, сейчас налитые страхом, сразу же напомнившие хоббиту глаза пойманных крыс. Длинный нос с горбинкой, тонкогубый рот. На вытянутые уши с отвисшими мочками падали черные волнистые волосы. Одет он был в довольно аккуратный коричневый кафтан и кожаные сапожки. «Ты его знаешь, Торин!» — спросил Фолков. — А как же? — Их племя я знаю хорошо и даже очень. Сейчас я буду его допрашивать. — По-нашему он хоть и понимает, но ни за что не станет говорить, если, если только мы не станем пытать его каленым железом.